Глава тринадцатая Снова я у деда. — Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукой по столу. — Но теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит. — И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь. — Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. — Мы с ней совсем разделились.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 Мой крупнее, наваристе! Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтоб она выпивала с ним одинаковое количество чашек. По последней, что ли? спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну по последний. Даже масло для лампадки предобразом каждый покупал свое.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 Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги витошники покупали по 2 гривенному. Железо тоже, пуд костей по гривеннику, по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник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 Более доходной статьей, чем витошничество, было воровство дров и теса в лесных складах на берегу Оки или на песках, остров, где во время ярмарки торгуют железом из наск разбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес складывают в штабеля, и они лежат там на песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладейцы-мещане давали по гривеннику. В день можно было стащить штуки 2-3. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда в юго или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки. Санька-вяхерь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами. Он впоследствии 13 лет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 Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхер сказал ему воркующим голосом, который опрадовал прозвище. «Чего ты? Разве на товарища всердятся?» Татарчонок скомфузился и сам стал распевать о городе на каме. Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, и после дождей, чисто омывавших мощенные улицы пустынной ярмарки.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 Это не смешило нас. — Вчерась моя мордовка опять привалилась домой, пьянёхонькая. Весело рассказывал он, поблескивая глазами золотистого цвета. Расхлебянила дверь, села на пороге и поёт, и поет курица. Положительный чурка спрашивал. «Что поёт — Что поет? Вяхер, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери. — Ай, тук-пастук, молодой пастух!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 «Давайте сложимся по копейке Вяхеревой матери на вино, а то она побьет его». Грамотных в компании было двое, Чурка да я. Вяхер очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое мышиное ухо. «Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище. Поклонюсь учителю множки, чтоб взял меня. Выучусь, в садовнике наймусь, к архиерею, а то к самому царю». Весную мордовку вместе со стариком-сборщиком на построение храма и бутылкой водки придавила упавший на них поленицей дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхерю. «Айда ко мне жить! Мамка моя выучит тебя грамоте!» И через малое время Вяхерь, высоко задирая голову, читал вывески. «Балакейная лавка!» Чурка поправлял его.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 «Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета — слова-то!» Однажды он посадил вяхеря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал, «Вот где живи, небесный!» В ненастные дни мы собирались у Язи, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный. На его маленькой голове, на темном лице пустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей. Длинная, тонкая шея, стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал. «Не дай Господь бессонницу! Ух!» Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки от суязя Чурка строго приказывала ему. «Дряной мужик, ставь самовар!»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 Ясь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки, деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, без безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик,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 а эти вам надо умирать на помойных таямах недолго проживете ну так и умрем говорил Вяхер, — нас в ангелы возьмут вас задыхался от изумления езев отец это вас в ангели! хохотал и снова дразнил рассказывая о покойниках разные пакости но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим пониженным голосом что то странное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 по линии дров, досками, сырою щепой, все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья, и весь двор неприглядно завален грудами разного дерева. Насыщенное водою, оно приет на солнце, распространяя запах гнили. Рядом бойня мелкого скота. Почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны,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 Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя. Пожиет картофеля хлеба и кривым пальцем сунет в ротик коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его сдутый животик и вслух соображал. Будет, что ли, а ли еще дать. Из темного угла около двери раздавался голос матери. Видите же вы, он тянется за хлебом. Ребенок глуп. Он не может знать, сколько ему надо съесть. И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило. — о ладно, — говорил наконец дед. На — отнеси его матери. Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать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 Готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его к бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, арабев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала. «Поди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успел ответить, как она...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 Не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это такое дело, верно, я говорю, бабушка. И богатую, и просту, всем дорога к погосту, так ли, бабушка? Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки но тотчас же вернулся вместе с вяхерем, сияющий веселый. Ты погляди-ка, сказал он, протягивая мне сломанную шпору. Гляди, какая вещь. Это мы с вяхерем тебе дарим. — Гляди, колесик, а! Не иначе казак носил да потерял. Я хотел купить у Вяхере штучку эту, семишник давал. — Что ты врешь? — тихо, но сердито сказал Вяхер. А Изев отец, прыгая передо мною, подмигивал на него и говорил. — Вяхер-то! А, строгий! Ну, не я. Он дарит это тебе, он. Бабушка умылась, закутала платком спухшее синее лицо и позвала меня домой.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 но, ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе. Айди-ка ты в люди!» И пошел я в люди.